СТО нескучных ИСТОРИЙ САМОЕ ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ Выдающийся шотландский акушер и хирург 19 века Джеймс Янг Симпсон внес существенный вклад в медицинскую науку. Кроме прочих заслуг, именно он впервые применил эфир для обезболивания родов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 Это, во-первых, то, что я сознал себя грешником, и, во-вторых, что Иисус Христос – мой Спаситель. Пожалуй, это и впрямь важнейшее открытие, от которых зависит и нынешняя наша жизнь, и будущее загробное. Ведь нам не получить прощения у Бога, пока мы не увидим себя грешниками и не покаемся.